Часть вторая. Вызов на дом. Глава девятая. Фолькер и Дэйвис стояли на крыльце. Часы показывали половину одиннадцатого утра. Дэйвис легонько постучал дубинкой по дверному молотку. По улицам гулял резкий ветер с реки. На тощей шее Фолькера в несколько слоев был намотан темно красный шерстяной шарф — подарок жившей в Мюнхене сестры. Дэвис привалился к перилам и стал смотреть на черную повозку молочника, которая остановилась на мощённом заднем дворе. «Ничего», — сказал Фолькер, подождем. Дэйвис поднял глаза на трехэтажный особняк с высокими окнами. Кирпичный фасад цветом походил на полированную медь. Городская копоть, казалось, была не в силах проникнуть в эту крепость. «Постучите еще раз», — распорядился Фолькер. Дэвис с готовностью поднял дубинку, собираясь повиноваться, но в эту минуту двустворчатые двери отворились. «Чем могу служить?» — приветствовал их высокомерный голос. Мужчина, стоявший в проеме, цепко сжимал дверную ручку. «Мы пришли поговорить с хозяином», — спокойно сказал Фолькер. «Он не принимает». Фолькер эффектным жестом предъявил визитную карточку. «Мы, конечно, можем подождать и здесь. Я уверен, соседи очень скоро проявят интерес. Если желаете, для начала мы можем поговорить с ними», — сказал Фолькер. Мужчина неохотно посторонился. «Вам бы лучше через заднюю дверь», — начал было он, но Фолькер заметил. «Нет-нет, все в порядке. Мы не с предложением услуг». Полицейские ступили на мраморный пол, с их ног потекли серые ручейки грязи. Это был всего лишь холл, но с потолка свисала огромная хрустальная люстра, уже зажжённая, несмотря на утренний час. В центре помещался необъятный стол красного дерева с невысокой фарфоровой вазой посередине. Из вазы свешивались розы, лилии и бегонии. «Входите, пожалуйста!» — Благодарю вас, мистер, — проговорил Фолькер. — Хилли. Они проследовали за мистером Хилли, ступая по мягкому ковру. Ворс ковра глушил звуки их шагов. Проходя мимо столовой, Дэйвис мельком глянул на безупречно накрытый стол с серебром и фарфором. Стол окружали двенадцать стульев, а сверху свисала незажженная люстра, уменьшенная копия той, что висела в холле. По всей комнате были расставлены вазоны с ярко-зелеными папоротниками. В воздухе пахло пчелиным воском для полировки мебели. Дэвиса поразила царившая здесь тишина. Казалось, что в доме нет никого, кроме них троих. — Прошу в библиотеку! — пригласил мистер Хилли и указал на обширное помещение, занимавшее всю заднюю часть дома. — Хватит! — сказал он юной девушке, которая, стоя на коленях перед камином, выметала очаг. — Можешь позже закончить. Услышав слова мистера Хилли, она заторопилась прочь, прихватив совок и ведерко. Мистер Хилли, ничего больше не говоря, вышел и закрыл за собой дверь. Фолькер уселся на диван, закинул руки за голову и, вытянув ноги, опустил их на журнальный столик. «Вот это роскошь, а!» Фолькер подмигнул Дэвису. Он с удовольствием думал, что сейчас продемонстрирует Кертису не самые приятные стороны своего характера. Дэвис знал, что на допросе Фолькер способен проявить удивительную мягкость к подозреваемым. Он не раз наблюдал подобное. Но к богатым людям, справедливо, нет ли, инспектор относился с предубеждением, и, являя свою противоречивую натуру, не стеснялся раздражать их во время допросов. На стене над каминной полкой, там, где иногда вешают картины, были укреплены два весла. Вдоль длинных стен вытянулись книжные шкафы. На мраморных приставных столиках по обеим сторонам от дивана тоже выселись стопки книг. Стояли статуэтки и шкатулки. Дэвис взял в руки миниатюрного тигра из слоновой кости. На спине статуэтки были вырезаны черные полоски, маленькая пасть раскрыта в угрожающем рычании. Тишину нарушал только бой старинных напольных часов, которые они видели, проходя по холлу. На массивном письменном столе у противоположной стены аккуратными стопками были сложены конторские книги, рядом стояли два стула. Неярко горела фарфоровая керосиновая лампа. В воздухе Висел запах трубочного табака. Здесь владычествовал хозяин дома. «Эдуард Самсон Кёртис, 45 лет, наследник состояния, сделанного на сталелитейном деле», — объявил Фолькер. Увидев это имя в дневнике Анны, полицейские навели справки. Вчера вечером Дэвис бегал в архив и простудировал записи, касавшиеся купли-продажи домов в Старом Центре, а также о рождении детей и о бракосочетаниях. Кёртис владел этим домом 15 лет. В газетах писали о его активной светской жизни и благотворительности. В старых, довоенных газетах Дэвис нашел громкую рекламу столелитейного завода Кёртиса — семейного предприятия, зарегистрированного и находящегося в собственности семьи с 1830 года, поставщика металлических изделий для дома и промышленности. Дверь отворилась. Фолькер встал. Вошел Кертис в сером костюме и шелковом галстуке. Узкое лицо с напряженной квадратной челюстью выражало неудовольствие, однако в примечательных, Странно светлых глазах хозяина было что-то кошачье. Рассмотрев Дэвиса, Кертис перевел взгляд на Фолькера. Мистер Хилли сообщил мне, что вы из полиции, начал он, не представившись. Я инспектор Фолкер, а это сержант Дэвис, полиция Филадельфии. Мы пришли навести справки о местонахождении одной из ваших служанок, мисс Анны Уорд. Ее родные... Говорят, что от нее нет вестей уже две недели. Керти создал короткий смешок. Так вот, на что полиция теперь тратит время, выслеживает беглых горничных. Вы можете подтвердить, что вам известно это имя и что молодая женщина работает у вас в доме? Боюсь, инспектор, что должен ответить на оба вопроса отрицательно. У меня нет времени вникать в дела прислуги. — Боюсь, сэр, что вам придется это сделать. — Вчера тело этой девушки выловили из реки, — объявил Фолькер. Наконец-то этот человек смутился. По крайней мере, с виду, — подумал Дэвис. Кертис подошел к камину и оперся локтем о полку. Он был невысок. Шелковый жилет обтягивал наметившееся брюшко — свидетельство подступающего среднего возраста. Прошу прощения. Кертис приблизился к письменному столу и знаком пригласил полицейских сесть напротив. Среди вещей утопленницы мы обнаружили дневник. В нем был указан этот адрес. Сестрами Сворт подтвердила, что Анна служила у вас горничной, сказал Дэвис. В ее смерти есть нечто подозрительное. Независимо от того, собиралась она покончить с собой или нет, прибавил Фолькер. На лице Кертиса появилось удивленное выражение. «И что, по-вашему, с ней случилось?» Тело обнаружили в реке. Как она умерла, пока не ясно, но вероятнее всего, что она утонула. Фолькер не собирался выкладывать лишнего. «Значит, это самоубийство, как я уже сказал, пока не ясно». «Погребена под толщей воды. Какая ужасная смерть!» «Мы хотели бы опросить всю вашу прислугу. Нам нужно восстановить последние дни Анны до мельчайших подробностей». Кёртис вздохнул. «Не знаю, какое отношение к этому мог бы иметь хоть один человек, работающий здесь. Но как скажете?» «Мы не доставим вам затруднений сверх необходимого». Фолькер расстегнул сюртук и достал пачку бумаг. «Вот нужные документы». Разрешение магистрата на осмотр. Кёртис сел и стал демонстративно читать документы. — Кажется, выбора у меня нет. — Что вы хотите знать? — спросил он. — Нас интересует, какие обязанности выполняла мисс Уорд и с кем она поддерживала отношения, как в вашем доме, так и вне его. Кёртис кивнул, взял стоявший на краю стола колокольчик и потряс им. По комнате пронесся бодрый трезвон. В дверях возник Хили. Сэр, проводите, пожалуйста, инспектора и сержанта к миссис берт распорядился Кертис. Миссис Берт, экономка, выяснил он. Вы ведь не станете поднимать шум. Мерзавца совсем не волнует, что бедняжка погибла, подумал Дэвис. Конечно, нет, заверил его Фолькер. Полицейские вышли из библиотеки. И Хилли размашисто зашагал по коридору, который выходил из великолепного атриума. Полицейские двигались по черно белым квадратам паркета, словно огромные неуклюжие пешки. Следом за своим провожатым полицейские спустились по лестнице и оказались на задах дома. Потолок здесь был резко скошен. Чтобы не потерять равновесие, оба схватились за перила и, сутулившись, стали спускаться по крутым высоким ступенькам. Хилли толкнул распашную дверь, и все трое оказались в кухне. Шагая по проходу, уводящему от главных помещений дома, Дэвис вежливо кивал слугам. Хилли осторожно постучал в узкую дверь и повернулся к полицейским. «Дайте мне, пожалуйста, несколько минут» я подготовлю миссис берт сказал он но его предупредительность оказалась излишней доброе утро инспектор отчетливо прозвучало за дверью хилли отступил в сторону и на пороге возникла невысокая женщина с головы до ног одетая в черное присутствие полицейских ее кажется совсем не раздосадовало входите пожалуйста пригласила миссис берт полицейские уселись у камина жилище миссис берт казалось уменьшенной, элегантно декорированной копией кабинета, который они видели наверху. Миссис Бёрд устроилась напротив полицейских в зелёном штофном кресле. На боковом столике стоял лаковый поднос с чайным сервизом тонкого фарфора. Миссис Берт, жестом в котором крылся вопрос, указала на чайник. — С удовольствием, — сказал Фолькер. Экономка привычным жестом поддернула рукава. Поднявшись с кресла, она ловким движением сняла с чайника грелку, подняла его, и янтарная жидкость изящной дугой полилась в чашке. «Прошу вас». Экономка протянула чашки полицейским. «Сахар?» Оба вежливо покачали головой, отказываясь. «Сомневаюсь, что вас известили о причине нашего визита», — начал фолкер Миссис Бёрд сложила руки на коленях. «Она...» Умелая слушательница не изменилась в лице, когда Фолькер описывал, как они нашли тело. Если известие и поразило миссис Бёрд, она никак этого не показала. Вопрос о возможном самоубийстве Фолькер поднимать не стал. — Вы уверены, что утопленница Анна? — спросила миссис Бёрд. — Да, пока все указывает на это. Миссис Бёрд выдвинула ящик стола и достала несколько папок. Выбрав одну, она вернулась в кресло и открыла папку. «Я работаю в доме Кертисов уже много лет. За это время мне довелось иметь дело с множеством людей из, так сказать, самых разных слоев общества». В речи миссис берт слышалась приятная картавость, возможно, оставшаяся от родного выговора. «Нужно немалое мастерство, чтобы управляться с таким количеством народа», — заметил Фолькер. Миссис Бёрд кивнула, принимая комплимент. «Я веду подробные записи обо всех, кто работает под моим началом». Ее папки совсем как досье на воришек у нас в участке», — подумал Дэвис. «Обязанностей у прислуги много, так что я всегда вижу, кто сидит сложа руки». «Анна была исключительно работящей», — продолжала миссис Бёрд. «Когда вы поняли, что девушка исчезла?» — спросил Фолькер. «В последний раз я видела Анну в ее выходной. Она сказала, что хочет побыть с братом. Я не удивилась. Время от времени она ездила навестить родных». «Давно Анна здесь работала?» «Три года. Она поступила сюда, когда ей было семнадцать. Многие девушки начинают в этом возрасте. А бывает, что и ещё раньше. При известном везении они могут оставить службу, выйти замуж или вернуться к родным». «Вы не могли бы прочитать нам, что вы о ней записали?» Миссис Бёрд перелеснула несколько страниц и стала читать сухие сведения о жизни Анны, где и когда девушка родилась, сколько лет проработала в доме, в чем состояли ее обязанности. Она не открыла полицейским ничего нового. Дэвис взглянул на стену над камином. Там висели два чудесных черно белых афорта изображавший какой-то собор. Перед собором стояли несколько человеческих фигурок. «Сколько слуг в доме?» Фолькер ненадолго сменил тактику. «Пятнадцать, включая мистера Хилли и меня». «По-королевски», — подумал Дэвис. «Понятно», — сказал Фолькер. «Составьте, пожалуйста, список. Нам нужно поговорить с каждым в отдельности». «Какие у нее были отношения с другими слугами?» спросил Дэвис. «Некоторые относились к ней с неприязнью, но лишь потому, что она всегда охотно делала больше, чем ее просили», пояснила миссис Бёрд. В дальнем углу комнаты висел на стене целый ряд колокольчиков. Тишину нарушил трезвон того, что походил на маленький церковный колокол. Экономка подняла глаза. «Это, наверное, миссис Кертис. Мне надо идти». Фолькер кивнул. Они направились было к двери, как вдруг миссис Бёрд заговорила, словно чтобы удержать их. «Я заметила, что вам понравились афорты». «Вы правы. Удивительно точное изображение», — сказал Фолькер. «Это чечестерский собор, Ковентри». «Браво, инспектор. Да, это Ковентри». «Чудесный сувенир», — тихо проговорил фолкер «Для некоторых, может быть. А для меня этот рисунок...» память о родном городе. Сколько дней я провела, играя с братьями возле собора, пока мои родители торговали на ярмарке. Но отец увяз в долгах и потерял большие деньги. Наши скудные сбережения он спустил на спиртное. Полицейские молчали, ожидая продолжения печального рассказа. Помощи ждать было неоткуда. Два моих старших брата могли пойти работать и тем принести пользу семье. «Но что может восьмилетняя девочка?» Миссис Бёрд горько усмехнулась. «В один прекрасный день меня отвели к собору и оставили там. Домой меня не забрали. Я была слишком большой обузой». Полицейские машинально взглянули на Афорт. Мирная сценка изменилась, стала пугающей. «Не сочтите меня бессердечно, инспектор. Мне грустно слышать о смерти Анны». Но для людей вроде нас жалость к себе — ненужное излишество. И Анна это понимала. фолкер и Дэвис сидели на низенькой кирпичной ограде сада. На сегодня они покончили с вопросами. Перед ними прямой линии вытянулись конюшни. Две лошади с увлечением жевавший овес, оторвались от еды и с любопытством взглянули на полицейских. Короткий допрос прислуги пока ни к чему не привел. Неясно было, отчего так трусила горничная Салли. Суровая ли манера Фолькера ее напугала, или Салли знала за собой какой-то грешок. Не успели полицейские задать ей первого вопроса, как девушка ударилась в слезы. Зато одна из посудомоек отвечала с готовностью и охотно делилась сведениями явно сомнительного свойства — А именно, что она не далее, как вчера, видела Анну на рынке, когда ходила за луком. Дэвис не сводил глаз с дальней стены сада, где виднелось небольшое строение, по виду развалины. Фолькер проследил за его взглядом. «В английских садах такое называется каприз», — с улыбкой пояснил он. «Павильон, построенный исключительно для красоты. Особого смысла в нем нет». Я видел и египетские пирамиды, и крепости с башенками, и римские руины. Даже представить трудно, сэр. Кто-то в этом доме питает склонность к романтике, — заметил Фолькер. Держу пари, что это не мистер Кертис. Дэвис оглянулся на высокие окна и заметил легкое движение занавески. Бледная рука мелькнула и пропала. Занавеска снова повисла неподвижно. «Что с вами?» — спросил Фолькер. «Ничего, сэр». Дэвис смутился, отгоняя чувство неловкости. Ласковое полуденное солнце заливало двор приятным теплом. Все здесь выглядело до странности безмятежным. Вокруг них мирно кипела работа. Двое молодых мужчин в длинных фартуках скребли булыжники двора — Судомойка, сидя на ступеньках, чистила картошку, а чистки тонкими лентами падали в глубокую миску. Фолькер и Дэвис в дружеском молчании попивали чай, который подала им кухарка. Фолькер поморщился, взглянув на опивки в чашке. — Как думаете, сколько еще проклятого чая нам придется выхлебать, прежде чем мы раскроем это дело? Дэвис улыбнулся. Обитатели дома явно не испытывали особой радости по поводу визита полицейских, но демонстрировали принужденное гостеприимство. Возможно, в надежде, что оно заставит незваных гостей убраться. «С Фолькером такое не пройдет, подумал Дэвис. «Отнесу на кухню, а то решат, что мы прихватили их фарфор». Фолькер собрал чашки и блюдца. «А потом вернемся в участок». «Слушаюсь, сэр». Дэвис поднялся. В ожидании инспектора он прогулялся до конюшни. Ну, будет тебе», — сказал он гнедой кобыле, глазевшей на него поверх ограды. Лошадь ткнулась мордой ему в руку и встряхнула гривой. Лоснящаяся шкура блестела на солнце. Стоило было чисто выметено, сено аккуратно сложено в углу. В ведерке на полу овощи, горка моркови, сельдерей и лоток. «Можете угостить ее, если хотите». «Больше всего она любит морковку». Дэвис обернулся. На него смотрел молодой человек пониже его ростом, на плече он держал седло. Густые тёмно-русые волосы падали на широкий лоб, темные глаза смотрели внимательно. Дэвис повиновался. «Люблю лошадей. Она такая красавица». «Она не всегда такой была. Изработалась. кожа до кости остались. Мистер Кертис хотел ее на живодерню отправить» но сказал, что если я стану ходить за ней, то пусть она и будет моя. Он не прогадал. Выбрал нужного человека. Мы с ней отлично сошлись. Молодой человек положил седло на пол и мягко потер храп лошади. В ответ на ласковый жест лошадь наклонила голову. — Вы из полиции? — Да. — Я слышал, вы спрашивали про Анну. — Вы ее знали? — спросил Дэвис. Молодой человек кивнул. «Мы дружили». Он снял с крючка на стене жесткую щетку и стал широкими, неторопливыми, точными движениями чистить шкуру кобылы. Глядя на него, Дэвис вспомнил, как чистил отцовские башмаки, как втирал в них масло, чтобы размягчить кожу. Работа, пусть незначительная, незаметная для остальных, наполняла его гордостью. «Давно работаете у Кертисов? спросил Дэвис. Но тут им пришлось прерваться. Из кухни на крыльцо следом за Фолькером вышел мистер Хилли. «Пол, хватит бездельничать! Бросай лошадей! Ты нужен в доме!» — позвал он. «Мне пора», — сказал Пол. Фолькер поднял руку, зовя Дэвиса с собой. «Да и мне тоже», — отозвался Дэвис. Он присоединился к инспектору и оба зашагали по длинной подъездной дороге, бодро стуча ботинками.